Что их спасло, кроме божьего промысла, представить было трудно. Они остановились на обеденный привал у чудесного источника, бьющего из скалы и падающего небольшим водопадом в маленькое круглое озерцо, локтей 8 в окружности. Когда дали команду «разойдись», один из бойцов, худой чернявый Венет О'Ерт, не выдержал и с разбегу плюхнулся в озерцо. Народ был сильно возмущен, поскольку никто еще не набрал воды для котлов. Но Айерт в ответ на вопли и ругань только блаженно щурился и орал, что он уже луну не мылся и чувствует себя вонючей пустынной крысой, так что лучше всем заткнуться и прыгать к нему, а воду можно набрать прямо под струей водопада. Народ уже начал раздеваться, как вдруг Айерт зашипел и принялся чесаться потом выскочил из воды и начал судорожно драть кожу, вопя и извиваясь. Все очумело смотрели на него, а Эрт, уже отчаянно крича, упал на землю и начал биться в судорогах. Его кожа приобрела синюшный оттенок, на губах выступила пена, его судороги стали непрерывными. Еще через несколько мгновений он захрипел, дернулся последний раз и затих. Грон рявкнул — — Всем отойти от источника на 20 шагов! Десятники, опомнившись, пинками отогнали потрясенных людей. Грон окинул взглядом окрестности и приказал. — Яг Сиборн, вперед! Хирх Дайяр, влево! Левани Йогер, вправо! Взять по одному из своего десятка! Всех, кого заметите, скрутите и привезти ко мне! Через несколько минут топот копыт затих, а Грон осторожно подошел к трупу. У того уже слезла большая часть кожи, обнажив красное мясо, а то что осталось висела клочьями. Гарон подобрал палку, предварительно убедившись, что она сухая, и повернул откинутую голову. По толпе пронесся стон. Голова Ауэрта представляла собой маску смерти. Гарон посмотрел на толпу, в которую превратился отряд, остановил взгляд на десятки хирха. Этот десяток сейчас больше всего напоминал испуганное овечье стадо. Первый, седьмой, возьмите рогожу с телеги и принесите сюда. Первый тут же повернулся и побежал к телегам, а седьмой, высокий, красивый эльгийц из благородной семьи, остался на месте, уставившись на труп стекленевшим взглядом. Грон нахмурился, потом выхватил сюрикен и метнул ему в мякоть левой руки. Седьмой вскрикнул «За что?» Грон отвернулся. Когда первый, все еще не заслуживший свое имя Ограм, прибежал с Рогожей, Грон кивнул на труп и приказал завернуть, положить на телегу. Он собирался густо засыпать его солью и по прибытии в Роул показать Приору. Первый начал осторожно приближаться к мертвому телу, Грон поднял глаза на седьмого. Тот стоял с оскорбленным видом, зажимая рану на руке. Грон знал, что этот нахрапистый парень изрядно мутил воду в десятке, стараясь всем дать понять, что его подчинение какому-то крестьянину — всего лишь досадное недоразумение, которое немедленно рассеется, как только он потолкует с Гроном. Но сам, по-видимому, понимал, что шансов на это нет, поэтому никаких разговоров не заводил, а Хирх по крестьянской привычке еще немного робел перед сыном всадника. Грон несколько мгновений разглядывал седьмого сумрачным взглядом, потом шагнул вперед и одним движением, выхватив меч, рубанул от плеча. Левая рука, кисть правой и голова седьмого с еще не исчезнувшим оскорбленным выражением на лице отделились от завалившейся фигуры и с озвученным шлепком упали на землю. Через мгновение рухнуло и тело. Грон повернулся к десятку и произнес — «Завтра двойное бревно вместе с десятником!» И, молча обведя охваченных ужасом, приказал сквозь зубы. «Третий в помощь первому! Второй и пятый!» — он пнул тело седьмого. «Убрать!» С тех пор никто не мог и помыслить задержаться с выполнением его приказа. Хирх, даяр, Ливани и Йогер вернулись довольно быстро. Гронт путем манипуляций с обрубками седьмого установил, что заражено озерцо. Сам источник был чист. Поэтому он набрал казан, развел огонь и, сварив похлебку, уселся есть у всех на виду. Остальные решили не рисковать. Когда подъехали дозоры, отправленные в стороны от дороги, Гронн молча выслушал доклад и буркнул хирху. — Еще раз повторится, будешь заново завоевывать себе имя в новом десятке. И, не пытаясь ничего объяснить хлопающему от удивления глазами хирху, жестом отпустил его. Он ждал тех, кого послал вперед.